Когда Едыгей его тянул, он знал, что это не золотой микрэ. Не могло быть такого, чтобы с первого раза попался золотой микрэ, слишком просто и неинтересно стало бы жить на свете. Едыгей согласен был потрудиться, подождать. Потом подцепился на крючок большой усач. Одна из лучших рыб на Арале, если не самая лучшая. И того, оглушив, он бросил на дно лодки.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 «А я отец, я сделаю так, чтобы желание их утолить». Пошаливали и рек толкуны, крутили лодку, потому они кривобокие, неверные, шаткие волны. Замерзать начал Едыгей от малоподвижности, и все время зорко следил за катушками с бичевой. Не дернется ли, не поползет ли леса, покоящаяся на рогатине? Нет, ни на носу, ни на корме никаких признаков. Однако Едыгей не терял терпения. Он знал, он верил, что должен прийти к нему золотой мокре, только бы море потерпело малость. Что-то уж больно крутят и рек толкуны. К чему бы это? Нет, шторма не должно быть так скоро. Может, к вечеру или к ночи поднимутся штормовые волны, алабаши, пестроголовые ревуны, и тогда закипит грозный орал от края до края, белой пеной покроется, и никто не посмеет тогда сунуться в море. А пока еще можно, пока еще есть время» нахохлившись, замерзая и оглядываясь вокруг, ждал Едыгей свою рыбу в море. «Что ж ты медлишь? Вот ей-богу! Да ты не бойся!» — подумала он рыбе. «Не бойся!» — я говорю. «Я ведь тебя отпущу назад. Не бывает, говоришь, такого? А вот представь себе, бывает. Не для еды я тебя поджидаю. Еды и рыбы всякой полно дома». И вот на дне лодки лежат три рыбины. Стал бы я из-за еды выжидать тебя, золотой мокре. Понимаешь, первенец должен появиться у нас. А ты приснился недавно моей жене,